Глава 16. Фрелли расхаживал по тесной комнатке, предоставленной ему императором. За пределами ее он делил с Канто более просторные покои, но это пространство стало личным с алхимика. После обсуждения в банной комнате все трое разошлись в разные стороны. Принц отправился на поиски Рами, дабы попытаться склонить молодого человека ускорить события, Пратик, исчез, чтобы посмотреть, сможет ли он узнать еще что-нибудь интересное после допроса Фреля, учиненного дрэшри. Учаяны имелись обширные связи по всей огромной цитадели, уши которые слушали для него. Оставшись на последние три колокола в полном одиночестве, Фрель намеревался провести кое-какие собственные исследования здесь, в этом кабинете. Помещение было в вчетверо меньше его схолярия в Тайной холме. Алхимику очень не хватало его привычного рабочего места, центром которого был гигантский бронзовый дальноскоп, который он использовал для своих астрономических исследований, раз за разом подтверждавших медленное, но неуклонное увеличение видимой поверхности спутника Урта, свидетельство грядущего апокалипсиса. Обрушение Луны. Припомнив недавнее землетрясение, Фрелль остановился у окна, чтобы посмотреть на эту угрозу в небе. Согласно вере холиндийцев, луна была домом двух богов-близнецов – светлого сына и темной дочери, которые постоянно гонялись друг за другом по кругу, увеличивая и уменьшая лик луны. В данный момент полный серебристый лик сына ярко сиял на вечернем небе с последним колоколом вечери, потемневшим до пурпурного. Солнце уже скрылось из виду, сияя у горизонта за одной из башен. Фрель изучал этот небесный танец на протяжении всего своего пребывания в Тайной холме. Занятия астрономией всегда завораживали еще с самых ранних дней его детства. Он потер левое плечо, где на кожу у него было выжжено семейное клеймо, отмечающее родовые корни. Фрель был родом из холодных северных степей. Аглер-Ларпока, протянувшихся вдоль самого западного края Венца, где каждую зиму солнце почти полностью опускается за горизонт, позволяя проявиться сверкающие дуги звезд и давая возможность заглянуть в обычную скрытую от глаз пустоту и ее необъятные тайны. Еще мальчишка, и он частенько забирался на крышу их семейного амбара и зачарованно любовался этим великолепием. Иногда даже, наблюдая сияющее изумрудно-голубое мерцание вуалей, колыжущихся над северным горизонтом. Казалось, будто подобная жизнь была целую вечность тому назад, и что она даже не его собственная. Его семья владела кневоческим хозяйством, где разводили выносливых и высоко ценящихся аглироларпокских пони. Нередко Фрель мог поклясться, что до сих пор чувствует мускусный запах их пота, тяжелые завитки их грив. Этот запах словно исходил от его собственной кожи, как будто его молодое тело навеки пропиталось им. И все же это было так давно. Он повернулся спиной к окну. Какой же простой была тогда жизнь? Ритм и темп тех дней были уютно предсказуемы и размерены. Пробуждение, едва только солнце целиком явит свой лик, перегон пони на пастбище, нескончаемый цикл сезонов жеребление. Казалось, что это была жизнь какого-то совершенно другого человека, как будто читаешь какой-то старый текст по сельскому хозяйству. Когда ему было всего 8, фрайль проявил себя в учебе настолько многообещающе, что учитель посоветовал ему искать место в одной из хориндийских школ. Лицо его матери так и сияло от гордости, тогда как отец, похоже, просто испытал облегчение, наверняка радуясь тому, что можно наконец сбросить с плеч своего седьмого сына, сына, который был скорее мечтателем, чем всадником. Фрель успешно сдал все экзамены и был принят в обитель Брайк, школу, укрывшуюся в самой глубине мирских болот. Поднявшись по всем девяти ступеням и заработав черную мантию алхимика, он получил перевод в школу Тайнахолм, став самым молодым членом ее правящего совета восьми. Именно там Фрель и встретил принца Канте. И именно там его исследования выявили опасность, в буквальном смысле слова, нависшую них над головами. Угрозу, которая вскоре подтвердилась видениями одной юной девчушки. И вот теперь вечный странник я вновь пустился в путь, на сей раз в Южный Клаш. Стряхнув с себя эти размышления, Фрель подошел к своему широкому письменному столу, заваленному пыльными книгами и стопками хрупких свитков. Некоторые из них он привез с собой, в основном те астрономические трактаты, что касались Луны, а остальные собрал в библиотеках по всему огромному городу Кисалимри. Фрель даже отважился заглянуть в бат и чаа, чтобы порыться на тамошних книжных полках. Библиотека этой школы была раз в 10 обширнее, чем в Тайных холме. И все же он был только рад наконец покинуть дом мудрости, унылый и чопорный город в городе. Ему казалось, что это скорее тюрьма, чем школа. Лишь немногие встречались с ним взглядом, никто не заговаривал с ним. Кроме того, Фрель был вынужден прикрывать лицо вуалью, указывающее на то, что он из числа раскованных. Даже прохожие на улице сторонились его, как будто одно лишь прикосновение к нему могло понизить кастовую принадлежность, система которой была здесь настолько сложной и запутанной, что он так до сих пор и не сумел до конца ее постигнуть. Пратик пытался пролить для него свет на эти тайны, объяснить, как именно каждый местный житель служил винтиком в огромной машине, которую и представлял собой Кисалимри. Каждый здесь знал свое место и свой долг и находил утешение в своей роли. И, наверное, Чайен был прав. Большинство из них казались смирившимися, если даже недовольными своей судьбой, поскольку у каждого имелась своя задача, которой можно было гордиться». Говорили, что нефть, питавшая этот город, была кровью его жителей. И, несмотря на все сомнения Фрейля, все это успешно действовало на протяжении 18 столетий. Кисалимри оставался старейшим городом Венца, а также домом самого древнего ученого ордена страны Дрешри, который был на несколько столетий старше даже холингийских и флиленов, боготворивших демонов. И флеленская клика поклонялась темному богу Дрейку, чьим символом была рогатая гадюка и кровавые жертвы, которому приносились на его алтарях глубоко под холмом. Фрель нахмурился, обдумывая недавнее предостережение пратика. Есть ли у Дрейшири свой собственный темный бог, которому они тоже поклоняются, или в данном случае богиня? Он никогда даже не рассматривал такой возможности, но теперь не сомневался, что это так. И не только из-за утверждений пратика. Кое-кто еще когда-то давным-давно выдвинул подобное обвинение. Вот почему его мысли унеслись в печальное прошлое. Во время учебы в обители Брайк он подружился с главой школы, настоятельницей Гайл, которая была родом из Южного Клаша. После событий прошлого лета, когда она помогла Никсу и ее союзникам, до Фрелли дошли слухи о том, что настоятельницу в цепях притащили в Вазантию, где, как многие считали, ее беспощадно казнили. Фрель прикрыл глаза, пытаясь подавить боль в сердце, вызванную чувством вины. Они вдвоем провели бесчисленное множество долгих вечеров, глубоко погрузившись в разговоры, а частенько и еще глубже в свои кубки. Обсуждали философию, эзотерические теории алхимии, даже пускались в еретические рассуждения о религии. Недавние слова пратиков всколыхнули старое воспоминание, которое преследовало его до сих пор. Как-то раз настоятельница Гайл взялась рассуждать о том, как дюжина холиндийских богов нашла своих двойников в клаше, только распределенных по 33 различным божествам. Заплетающимся языком она настаивала на том, что на самом деле у клашенцев не 33, а 34 бога. Фрель попытался это оспорить, но вид у нее вдруг стал задумчивым. Он до сих пор помнил, что Гейл сказала дальше. Некоторые боги слишком уж хорошо упрятаны в тьме, чтобы свет мог добраться до них, особенно когда похоронены они под садами им река. Тогда она и предостерегла его. Молись, чтобы такое божество никогда не вырвалось из тьмы. Это ознаменует конец света. В то время Фрейль отмахнулся от ее пьяного бреда, как от какой-то невероятной басни. Но теперь уже нет. Стоя у письменного стола, он вытащил из топки пухлый том и смахнул пыль с переплета. Золоченые буквы на нем гласили Фа Мадба Абдири, что переводилось как у алтаря вечного ока. Это была древнейшая письменная история Драшири. На обложке были изображены перепончатые крылья черной летучей мыши с золотым глазом в центре, символом этого тайного ордена. Фрейль провел пальцем по этому знаку, напомнившему ему о Никс и ее спутнике. Оставалось лишь гадать, как там она и все остальные. У него не было возможности это узнать. Все, что он мог сделать, это сосредоточиться на своей собственной задаче. Фрель уже просмотрел эту конкретную книгу, надеясь, что это поможет ему лучше понять порядок событий. В ней утверждалось, что Дрэшри были основателями не только Дома Мудрости, но и вообще всех школ Венца что вполне могло оказаться правдой. Хотя все эти школы были по-своему уникальными, одни с более свободными нравами, другие с куда более строгими, в основном они придерживались девятиуровневой структуры. Еще больше подкрепляя это утверждение, Дрешери строго сохраняли численность своего ордена, вытребовав в себе право первого выбора из выпускников Дома Мудрости и оставив за бортом претензии всех прочих соискателей. Говорят, что перед этим орденом склонялись даже императоры. Конечно, в книге имелись и более дикие утверждения, некоторые явно фантастические, будто бы дрэшери умели общаться с мертвыми, вызывать духов, подчинять других своей воле одним дыханием и даже создавать уникальные алхимические препараты из крови, специально приспособленные под ее обладателя от приворотных зелий до ядов самого разного действия. Испытав при этой мысли легкий озноб, Фрель потёр сгиб руки, из которой высосали его собственную кровь, как утверждал пратик, скорее всего для того, чтобы составить о нём окончательное суждение. Оставалось лишь надеяться, что никаких иных целей при этом не преследовалось. Подавив беспокойство на этот счёт, он взял книгу, намереваясь перечитать её ещё раз в поисках любого намёка на вик эту царицу теней, бродящую между строк. «Я должен узнать как можно больше, прежде чем отважусь спуститься в их библиотеку. Когда отзвенел еще один колокол, Фрелли уже едва удавалось держать глаза открытыми, что явно не способствовало его благим намерениям читать всю ночь напролет. Строчки текста расплывались перед глазами, подбородок клонился на грудь. Сидя в кресле у окна, он, наконец, захлопнул книгу, лежащую у него на коленях. «Хватит, пока что тут ничего нового». Фрель со стоном встал, ноги едва держали его и при первых же шагах к письменному столу безвольно подкосились. Ему было всего 37, но он вдруг почувствовал себя древним стариком. Когда удалось восстановить равновесие, на него вдруг пахнуло знакомым запашком. Алхимик замер и поглубже втянул ноздрями воздух. Как это понимать? Пахло, летним сеном и теплым мускусом кобылы, готовой к размножению, Он приподнял край своей мантии и понюхал его, полагая, что этот аромат исходит от его собственной кожи, что опять дает о себе знать его аглера-ларпокское прошлое, но ощутил лишь запах собственного пота и шерстяной одежды, которую давно было пора освежить. Фрель выпрямился и оглядел комнату. Это еще что за странности. Запах привлек его к закрытой двери. С каждым шагом тот становился все сильнее. Он заметил струйки дыма, тянущиеся из-под двери в комнату, опасаясь того, что Канта мог оставить горящие угли в очаге и устроить пожар, поспешил к двери и распахнул ее. Дым сразу же окутал его, неся с собой все тот же запах. Комната за дверью была погружена во тьму. Фрейль шагнул было вперед, но остановился на пороге, охваченный ледяным страхом. Несмотря на все свои подозрения, еще глубже втянул воздух ноздрями, не в силах остановиться. Запах дома был слишком уж манящим. Он так и взывал к тому мальчишке, что некогда бегал по полям и бился с пони палкой, делая вид, будто это меч. Мир поплыл вокруг него. Ноги окончательно ослабли. Прошлое и настоящее размылись между собой. Алхимик повалился на каменный пол, и в этот момент сквозь дым к нему устремились смутные фигуры, облаченные в белые одежды с расшитыми золотом капюшонами. «Дрэшри». Фрель упал на спину, руки и ноги у него налились свинцом, попытался поднять голову, но она казалась слишком тяжелой. Он лежал ничком, совершенно неподвижно, лишь его грудь ходила вверх-вниз, втягивая в легкие еще больше колдовской алхимии. Хотя все перед глазами кружилось, Фрель оставался в сознании, по-прежнему чувствуя запах своего прошлого, пропитавший клубящуюся пелену, ощущая его вкус на языке. Только вот мышцы отказывались подчиняться его воле. Чьи-то руки схватили его за руки и за ноги. Не в силах сопротивляться, он ощутил, как его подняли с пола и вынесли из халярия. «Куда они меня тащат?» Над ним склонилось чье-то лицо. Вышто капюшон мужчина съехал на бок, открывая знакомую раздвоенную бородку, ястребиный нос и темные глаза. Это был тот эмиссар Дрешери, что допрашивал его. Зен Криперин быстро заговорил. «Фрэль Хим Лагефор, ты был признан достойным вступить в Кодекс Бездны. Это неописуемая честь, особенно для того, кто был сослан в наш края. Возрадуйся же сему любезному приглашению». Фрэля захлестнули, было облегчение и надежда, но они были в дребезге разбиты следующими словами Дрэшри. «Хотя, зная одно, единожды войдя, ты уже никогда не выйдешь оттуда».